Глава 12. Я проснулась в слезах из-за того, что мне снилось. Чужие глаза на собственном лице – настоящий сюрреализм. Особенно, если эти глаза принадлежат убийце. Я подскочила на кровати, вся мокрая от пота. Сердце испуганно колотилось в груди, спина похолодела от страха. Чтобы избавиться от этих злых ледяных глаз, мне пришлось бы убить себя во сне. В вещи сны я не верила, да и к мистике была не склонна, но всегда толковала сновидения с точки зрения символизма, начитавшись трудов по психоанализу. Ужасные воспоминания, от которых я бежала, остаются со мной, внутри меня. Чтобы избавиться от них, я должна встретиться с ними лицом к лицу, глазами к глазам, а я не могла, я не хотела, я продолжала убегать. Встав с кровати, я распахнула окно, впуская в комнату утренний солнечный свет и влажный после вчерашней грозы воздух. Я потянулась, вдыхая его, думая, что нужно собираться и ехать на работу, но меня словно пыльным мешком по голове ударили. Я все вспомнила, все, что произошло вчера. Ты не сдашься, громко сказала я себе. Ты пойдешь вперед. Я сделала чай и доела печенье. Ужасно болела голова. Она часто раскалывалась из-за нервного перенапряжения, но я точно знала, что не заболела после вчерашней прогулки под ледяным дождем. У меня всегда был отличный иммунитет, сказалось то ли детство и юность на море, то ли гены отца, который, как и все его родственники, отличался отменным здоровьем. Моим сестрам, дочерям отца от другой женщины, этого не досталось. Они были слабыми и болезненными, и за это мачеха меня особенно недолюбливала. Я слышала, как она выговаривала отцу, что это и девице мне, то есть он дал все самое лучшее, а их девочкам ничего. Странная она была, моя мачеха. Выпив обезболивающее, я снова легла в кровать и стала думать о том, что произошло вчера. Мне нужно было что-то сделать, поговорить с Вадимом, узнать, не смотрели ли видео с этой проклятой карты памяти. В какой-то момент я почувствовала, что обязана позвонить шефу прямо сейчас, но вспомнила, что телефон разбился. Его нужно нести в ремонт или покупать новый. Но сейчас после отпуска нет денег. Я вновь вспомнила полное разочарование взгляд Вадима и до боли прикусила губу. А потом взгляд Антона, то есть Кизона. Насмешливый, наглый, мерзкий. Он словно играл со мной. Он наверняка любит играть с людьми. И от накатившей волны боли крепко зажмурилась. Боже, как же это отвратительно. В дверь вдруг позвонили, и я подпрыгнула от неожиданности. Я боялась внезапных гостей. На цыпочках, прокравшись в прихожую, я заглянула в глазок и с облегчением выдохнула. За дверью стояла Марина в деловом костюмчике небесного цвета. И меня вдруг опалила надеждой, словно солнечными лучами, а вдруг они все таки просмотрели видео и поняли, что его устанавливала не я. Я моментально открыла дверь. «Привет!» «Привет!» — хмуро сказала Марина. — У меня для тебя новости. Шеф понял, что ты ни в чем не виновата, извиняется перед тобой и просит срочно приехать на работу. — Что? — прошептала я, чувствуя, как на лице расплывается улыбка. — Это ты хотела услышать, — злобно рассмеялась коллега. — Наташа, Наташа, ты вроде бы не ребенок, а в сказки веришь. Улыбка моментально погасла, и внутри тоже что-то погасло. Последний тот цвет, который я хранила в себе. «Что ты сказала?» — спросила я, чувствуя, как изнутри грозовой тучей поднимается гнев. «Что слышала? И вообще, я пришла сказать тебе, чтобы ты освободила квартиру», — заявила Марина. «Не хочу, чтобы такая мерзавка, как ты, жила в доме моих родителей. И да, я все проверю. Вдруг ты что-то сломала или украла». «Даю тебе день, чтобы уехать, шмоток у тебя немного, сама говорила, так что проваливай, и за те три дня можешь не платить, мой подарок тебе». Она оттолкнула меня и прошла в квартиру, осматривая мебель. «У нас договор», — четко проговорила я, подавляя в себе желание схватить Марину и встряхнуть несколько раз. «А еще лучше ударить лбом по стене». «Да всем плевать на этот договор, не уедешь до вечера, я вызову полицию, я же сказала». «Не желаю видеть тебя в доме родителей после всего того, что ты сделала». «Знаешь, какой штраф нужно выплатить Вадиму?» — повернулась она ко мне с криком. Лицо ее перекосило от злости. «Но Кизон же сказал, что штраф платить не нужно», — растерялась я. «Ему хватит извинений». «Ему-то, может, и хватит, а его менеджерам нет!» — крикнула Марина. «Ты просто не представляешь, какие там разборки! Теперь наше агентство под угрозой закрытия. Ты представляешь, что ты наделала?» «А ведь сначала ты мне понравилась, Наташа. Я отнеслась к тебе по-человечески, помогала тебе во всем, подсказывала по работе, узнала, что ты ищешь квартиру и, и по дешевке отдала родительскую. А ты? Чем отплатила ты, а? Решила заработать деньги на фотки знаменитости? Ты знала, как важен концерт лордов для агентства, и ты все равно подставила тех, кто дал тебе работу и кров. Ты просто отвратительная!» Гнев подавил стыд. Я не делала ничего плохого, но все равно осталась виноватой. «Я должна поговорить с Вадимом. Неужели карту памяти никто так и не посмотрел?» — закричала и я. «Посмотрели! Сто раз ее смотрели! Ты ее в темноте устанавливала! Предусмотрительно! Ничего не видно!» «Это не я!» «Не ври! Это ты!» «Боже, я тебя заклинаю, не приближайся к Вадиму!» На глазах Марины появились слезы. Он в ужасном состоянии, разочарованный зол. еще и с дочкой проблемы. «Что с малышкой?» — тихо спросила я. «Аппендицит, но с какими-то осложнениями. Сейчас все хорошо», — нехотя ответила Марина. «Но вчера он перенервничал, из больницы поехал на стадион, а там ты устроила...» «Ладно, я не хочу больше ругаться. Наташа, просто уезжай и не попадайся никому на глаза. Хорошо, я дам тебе два дня». «Уезжай! Перестань все портить! Мы все настрадались!» Ее слова были словно нож, которым резали наживую без наркоза, и я лишь кивнула. «Хорошо, я уеду». Я привыкла уезжать. Марина вернулась в прихожую, на ходу вытирая выступившие слезы на глазах. «Скажи ребятам, что мне жаль», — сказала я ей. «Просить ее передать, что я не виновата, я не стала. А смысл?» Все равно не поверят, раз не видно, кто устанавливал камеру. «Хорошо». «И еще кое-что», — добавила я. «Почему ты стала относиться ко мне иначе? Ведь сначала мы сдружились, а потом...» «Потом ты увела у меня моего мужчину», — зло бросила Марина. «Когда у него начались проблемы с женой, я утешала его. Я ходила с ним в бары, приглашала на обеды, выслушивала, успокаивала, как мамочка». «Иногда мы спали, но без обязательств, ведь у него развод, скандалы с женой, дочка. А потом появилась ты. Вся такая молодая, красивая, энергичная. И он обратил внимание на тебя. Хорошая подруга увела у меня мужика». «Ты никогда не говорила, что он тебе нравится», — нахмурилась я. Слышать это было неприятно. Мы с Вадимом договорились никому об этом не говорить. А потом он и вовсе ко мне охладел. «Хотел серьезных отношений после развода, и, видимо, не со мной», — фыркнула Марина. «Но хорошо, что ты показала истинную себя, и он все понял. Два дня, Наташа. Я приду через два дня, и ключи должны быть у соседей». Она ушла, громко хлопнув дверью, а я осталась одна, прислонилась к стене и тяжело вздохнула. Марина выбежала из подъезда и села в такси, которое уже ждала. На ее лице сияла победная улыбочка. С комфортом устроившись на заднем сидении, она достала телефон, прочистила горло и стала звонить Вадиму. Сейчас он находился в детской больнице рядом с дочкой, которой вчера сделали операцию. Бывшая жена не сразу спохватилась, дала ребенку обезболивающее вместо того, чтобы сразу вызвать скорую. Возникли осложнения, но все закончилось хорошо. Врачи постарались. Бывшая жена перенервничала и упала в обморок, и с ребенком остался Вадим. По мнению Марины, он вообще относился к этой стерве незаслуженно хорошо. Она всячески использовала его, а он разрешал ей это делать. Сама бы Марина берегла Вадима, будь он ее мужем. «Пошли гудки!» «Ты была у нее, раздался его голос, низкий и чуть грубоватый. Марина считала его идеальным и буквально таяла от него. «Да, только что вышла», — ответила она тихо, стараясь не выдать своей радости. «И что? Поговорила с ней? Поговорила?» — воскликнул мужчина. «Вадим, Наташа уехала». «Что? В смысле?» — растерялся он. «Собрала вещи и уехала. Еще ночью. Соседи сказали, что спешно покинула квартиру и обронила, что уезжает в другой город», — легко солгала Марина. Черт, нет! Вадим выдал несколько крепких слов, таких, что в коридоре больницы, где он находился, ему сделала замечание проходящая мимо медсестра. Ты уверена, что она уехала? Уверена, ответила Марина. Видимо, Наташа очень обиделась, что ее во всем обвинили, и я ее понимаю. Такое унижение пережить. Она услышала, как Вадим тяжело вздохнул и нахмурилась. Ему не нужно было так беспокоиться об этой рыжей девке. Нет ее, и слава богу. Конечно же, все было не так. Совсем не так. После громких разборок в гримерной музыканты уехали на автопати вместе с Лешей и Оксаной, а охрана, которая, наконец, проверила файлы с карты памяти, увидела, что камеру вешала вовсе не Наташа, а Павел Аркадьевич. Однако он каким-то чудесным образом исчез, будто испарился. Видимо, понял, что сейчас его раскроют и сбежал. Наташа оказалась невиновной, и, едва поняв это, Вадим стал звонить ей, но трубку она не брала. Тогда он решил ехать к девушке, чтобы извиниться и все объяснить. Бросив все, он примчался на машине к ее дому, стучал в дверь, но никто ему так и не открыл. Прождав Наташу два часа, Вадим вынужден был уехать в больницу, а с утра отправил в квартиру девушки Марину, вернее, та сама напросилась. Сказала, что это дом ее родителей, и она сможет съездить и во всем разобраться. Вадим все еще находился в больнице, поэтому согласился. Марина все перевернула по-своему, солгала Наташе о камере, о том, что из-за нее Вадиму придется платить огромный штраф. Заявила, что той не стоит появляться на бывшей работе, и шлифанула все словами о том, что Наташа все портит. Марина была неплохим психологом и знала болевые точки той, которую сначала считала подругой. Но дружба дружбой, а мужики врозь. Отдавать Вадима рыжей нахалки Марина не собиралась. Он будет ее и точка. И она родит ему другую дочь, которую он будет воспитывать вместе с ней. Конечно, она рисковала. Наташа могла починить телефон и позвонить Вадиму, но что-то подсказывало Марине, что она этого не сделает. Рыжая не была принципиальной, но она была честной и гордой. Раз ей сказали, что не желают видеть ее и слышать, навязываться не станет. Да и вообще, кто не рискует, тут не пьет шампанское, да и замуж за классных мужиков не выходит. Поговорив с Вадимом и убедив его в том, что Наташа уехала, Марина откинулась на заднее сиденье с чувством выполненного долга. Сегодня будет хороший день. Слава богу, лорды улетели рано утром, хотя планировали сделать это только ночью. Видимо, в этом городе им совсем не понравилось, несмотря на шикарный концерт. Впереди их ждали еще несколько российских городов. Вечером Вадим освободится, думала Марина, глядя на проносящиеся мимо дома и деревья, и мне нужно будет успокоить его. Ужин, массаж, ночь вдвоем. Мой хороший точно не устоит. А ты, Наташенька, найдешь себе кого-нибудь другого.